пошел турок воевать. Примечание. Русская историческая песня. Серия «Библиотека поэта». Москва, 1987 год. Страница 328. В процитированной исторической песне Константин спасает Николая от верной гибели, которую приготовили ему сенаторские судьи. Конец примечания. Письмо цесаревича Константина графу Сакену, 15 февраля 1827 года. «Я имел честь получить почтеннейшее письмо вашего сиятельства от 24 прошедшего января при возвращении моем из Санкт-Петербурга, за которое приношу вам мою искреннейшую благодарность». Изъяснение его нам мнения вашего относительно нынешнего политического положения Европы есть совершенно согласное с моим, присовокупляя к всему, что я, в пребывание мое в Санкт-Петербурге, немало не скрывая, откровенно и гласно изъявлял оное, начиная сие пред самим государем-императором, что иметь нам войну нет никакой в виду пользы. Начать оную весьма легко». Какой же будет конец, это одному только Богу известно. Надеяться на свою силу невозможно. Наполеон показал над собой разительный пример. При всем могуществе его, какие вышли последствия. И хотя уничтожение его сил приписывают не столько нашему оружию, как морозам, то и с нами не можем ли, подобного сему случиться от турецких жаров, И турецкие дела представляют такую компликацию, что начав с турками войну, могут оттонно и возгореться такие последствия, которые мы конца предвидеть не можно. Положим, чтобы мы заняли Царьград. Но не говоря уже о чрезмерных пожертвованиях, к чему сие ведет, установить какую-то показную греческую республику, подобную как американские штаты, и полуденные американские же новые республики. Какую от всего ожидать для России пользу? Иметь ли таких себе соседей или турок, в этом, кажется, нет сомнения. Я нашел в Санкт-Петербурге весьма многих лиц, которые, согласно со мною, судят и предвидят сие обстоятельства. И я старался, сколько мне было возможно, утушать огонь. Примечание. Письмо цесаревича Константина графу Сакену о невыгодности иметь войну с Турцией. 15 февраля 1827 года. Сообщил Сокольской. РС 1907 год, номер 2, страница 288. Конец примечания. 14-26 апреля 1828 года. Николай подписал манифест о войне с Турцией. Через 11 дней русская 95-тысячная армия под предводительством фельдмаршала Витгенштейна вступила на территорию Дунайских княжеств. В конце мая к ней присоединился и сам император, решив лично участвовать в походе, чтобы быть готовым принять в любой момент предложение султана. которое тот, возможно, пожелает сделать, а также и для того, чтобы иметь возможность остановить войска, когда это покажется необходимо. Примечание. Письмо цесаревича Константина графу Сакону о невыгодности иметь войну с Турцией, 15 февраля 1827 года. Шеремет. Турция и Адрианопольский мир. из истории восточного вопроса. Москва, 1975 год. Конец примечания. Прологом к войне послужило истребление союзниками России, Англии и Франции турецкого и египетского флота в Наваринской бухте. Поводом к сражению послужило убийство парламентера союзнических держав. В итоге 8 -го, 20 -го октября, 1827 года флот союзников одержал верх над турками, несмотря на численное превосходство последних. Николай был доволен и героизмом русских, и единодушием объединенных войск, и тем, что позиция России отныне совершенно прояснилась. В этом деле мы не являемся ни греками, ни турками. Мы желаем лишь порядка и спокойствия. Примечание. Шильдер. Император Николай I. Книга 2. Страница 109. Конец примечания. Константин Палч считал, что наваринская победа выгодна одним англичанам, и, очевидно, совершенно забыв вкус молока, вскармливавшего его гречанки, полагал, что греческое восстание должно быть подавлено. Примечание. Шильдер. Император Николай I. Книга 2. Страница 109. Конец примечания. Посетив Петербург в начале 1828 года, цесаревич ясно высказывался против войны с Турцией, находя ее делом опасным и непредсказуемым. «По слабому моему разумению, не с востока мы можем ожидать зла, но с запада. Из этого очага всяких возмутительных мыслей», замечал он в одном из частных писем, Уже в разгар войны. Примечание. Константин Палч Вильгельму Оливу. 20 августа 1829 года. РА 1870 год. Страница 425. Конец примечания. Не трудно себе представить, как при таких взглядах Цесаревич реагировал на предложение Николая привлечь к участию в войне поляков. Николай надеясь включить в состав русских войск польские, хотел достичь сразу нескольких целей. Во-первых, для чего-нибудь и существовала же польская армия, доведенная цесаревичем до идеального состояния, отчего было не проверить ее в бою? Во-вторых, поляки, имевшие свою историю отношений с турками, могли вспомнить славные времена короля Яна Собесского, не раз побивавшего турецкую армию в 80-е годы XVII века. Участие в новой войне с турками польстило бы их национальному самолюбию. В-третьих, общее сражение против Магометан могло сплотить братьев-славян теснее, чем самая пламенная речь российского государя на Сейме. самое заманчивое обещание, клятвы в дружбе и договоренности. В результате неприязнь поляков к русскому правительству могла стать слабее. Но как было бросить в бойню грязь, пот, хрип, крик, словом, на верную гибель, вышкаленное, обожаемое, чистенькое польское войско, в котором едва не каждого цесаревич знал лично, и в лицо, и по имени? Война портит войско. и на предложение государя цесаревич отвечал твердым отказом. «Помню, что государь думал отправить часть польской армии в поход. Великий князь Константин Палыч не согласился с этим мнением, хотел удержать, сохранить свою армию». «И точно он сохранил ее в целости против себя и России», с горечью замечала позднее Блудова. дочь товарища министра народного просвещения Блудова. Помню, что батюшка и все наши друзья находили это большой, несчастной ошибкой. Но положение великого князя и отношение государя к нему были такие особенные, такие ненормальные, что уступка желанию старшего брата была необходимой. Примечание. Эра 1875 год. Книга 2. Страницы 192-193. Конец примечания. 18 польских офицеров Цесаревич отстоять все же не смог. По настоянию Николая они были отправлены на Балканский полуостров, выполнять не только военную, но и символическую миссию, и справились с обеими задачами отлично. В одном из писем Константину Николай отзывался о них с похвалой. После капитуляции Варны, сильнейшей турецкой крепости, у стен которой погиб в ноябре 1444 года, польский и венгерский король Владислав III, Николай отправил в дар Варшаве 12 найденных крепостей турецких пушек воспоминание о героической гибели Владислава, теперь отмщенной русскими войсками. Поляки дружеский жест не оценили. увидев в присланном даре унижение. И не без оснований. Польский король Владислав был мусульманами побежден, а русский император-мусульман победил. Примечание. Смотрите «Шильдер. Император Николай I». Книга 2. Страница 166-387. Конец примечания. Увы. Победа над Варной не означала прекращение военных действий. Война оказалась гораздо тяжелее и продолжительнее, чем предполагалось в начале. По окончании первой кампании предстояла вторая, уже с генералом Дибичем во главе и без императора в армии. Пока же русские войска отправились на зимние квартиры, а Николай Павлович в Россию. Только чудом он не утонул, во время поднявшейся на Черном море бури и 14-26 октября прибыл в Петербург. Накануне государя томили дурные предчувствия. Оттого-то он и спешил в столицу, невзирая на непогоду. Предчувствия не обманули. В Петербурге Николай Палыч застал императрицу Марию Федоровну при смерти. Она умерла 25 октября, 5 ноября. 1828 года. Константин тоже приехал из Варшавы на две недели отдать матери последнее целование. «Из младшего в семействе. Я сделался силой обстоятельств, так сказать, его ветераном», писал Константин в письме Лагарпу 31 декабря 1828 года. «Я приближаюсь к пятидесятилетию». А это приводит к размышлению, особенно в наш век, столь обильный событиями всякого рода. Проведший 34 года на действительной службе, из коих имел счастье посвятить 25 лет на службу любимейшему, почтеннейшему и снисходительнейшему из государей, можно сказать себе, что исполнил свое поприще без стыда и что пора удалиться. Время иллюзий прошло. То время, где все кажется прекрасным. Пора очистить место другим. Утешение и воспоминания о прошедшем остаются. И говоришь себе, что если не делал лучше, то не делал и хуже других. Вы бы не узнали меня по этим философским строкам, любезный и почтенный наставник. Но они внушены опытом. Не подумайте, впрочем, чтобы я начертал их в минуту дурного расположения духа. Напротив, я не могу нахвалиться всем вниманием и предупредительностью моего семейства или остатков его и всей публики. Но 50 лет жизни и 34 года деятельной службы чувствительны и тяготеют. Бывший в Петербурге, чтобы отдать последний долг бренным останкам матушке, Я довольно серьезно занемок, так что доктор хмурился в продолжении сорока 48 часов. Но благодаря Богу, по моего доктора и 38-летнего друга Линстрема, и благодаря всеобщему участию, выразившемуся во всех слоях общества, я поправился через неделю. Государь, государыня и мой любимый и милый Михаил оказали мне особенное участие. которого я век не забуду. Теперь я возвратился к жене и мирно ожидаю событий. И что захотят из меня сделать? Я счастлив у себя и главным двигателем к тому моя жена. Я уверен, что если бы вы ее знали, она бы заслужила ваше одобрение. Примечание. Сборник Рио, том 5, страницы 76-77. Конец примечания. Здесь все, и печаль утраты, и усталость от продолжительной службы и прожитых лет, очевидно, особенно усилившаяся после свидания с нелюбимой столицей и поставленный отдельно от государя и государыни добрый и милый великий князь Михаил Палч, с которым у Константина были особенно теплые отношения. И значимое упоминание о сочувствии ему во время болезни во всех слоях общества. Наконец, процеженное сквозь зубы, что захотят из меня сделать. Хотя, очевидно, никто ничего делать из цесаревича не собирался. Наконец, единственное утешение и источник счастья – любимая супруга княгиня Лович. Исчерпывающая картина настроений Константина Павловича, Справедливая не только для 1828 года, но и для 1829 и для 1830 года, когда наш герой постоянно казался недоволен, обижен, уязвлен и, по тонкому замечанию Карновича напустил на себя старость. Примечание Корнович, цесаревич Константин Палч. страница 531. Конец примечания. Слух. Императрица Мария Федоровна унесла с собой согласие царской фамилии, что Константин Павлович повиновался государю только из уважения к ней, что он теперь совершенно отстанет от императорского дома. Примечание цитируется по «Рахматуллин. Легенда о Константине в народных толках и слухах» 1825-1858 года Страница 302. Конец примечания.